«Как Петька Гальянов удерживал склонную к побегу жену?» «Когда я была подростком, у меня были подруги очень интеллигентные. И были подруги не очень интеллигентные. Например, Ольга Гальянова. Она была сирота, так вышла. И воспитывалась бабушкой. Бабушка Елизавета была, что твоя кабаниха. Женщина простая, могучая, властная и грубая». Всю жизнь проработала в тюремной охране. И жили они в частном доме на окраине у самого леса. Олька была веселая и добрая, красилась и ходила в мини-юбке. Лет ей было четырнадцать. Она в ПТУ собиралась на повара учиться. И еще у нее был родной дядя Петька. И тетя, жена этого Петьки, звали ее Светка Гальянова. Сейчас можно похожих женщин увидеть. Называются они бодипозитивные. Светка была крупнее могучей свекрови и толще раза в два. Маленькие глазки были, очень маленькие. Очки с толстыми стеклами делали их еще меньше. Нос картофелем, химия на голове. Лицо такое квадратное, немного похоже на борца сумо И еще она хромала. Одна нога у нее была короче. Песню напоминать не буду. Многие ее знают. ну вот эта Светка жила очень счастливо. В необычайной любви и внимании. А все потому, что бабка Елизавета сыну говорила ежедневно. Для Гальяновых, Петька, главное жить с женой. Жены коварные, нельзя им верить. Она вроде смотрит и улыбки делает на лице, мол, нравится все, всем довольна. Врет. Сама имеет обиды и разные желания. Может сбежать. Вот у Витьки соседа жена сбежала 20 лет назад. Это позор. Все смеялись над Витькой, как над дурачком. Если от Гальянова сбежит жена, это небывалое дело. Вся жизнь порушена. И светки верить нельзя. Она слишком привлекательная. Все на нее заглядываются. И она может пойти налево, если упустить момент. Вот такие речи вела бабка Елизавета. И крошечный Петька в кепке солидно слушал мать, кивал. И шел встречать свою Светку с работы на кольцо трамвая. Чтобы ее не увели, значит, не сманили. С получки подарки покупал. Пудру Кармен, бусы, духи Шахерезада. И водил в пельменную. Там рядом была роскошная пельменная. А то, мало ли, сманят еще Светку угощением и вниманием. Он не доверял жене. Мать его так настроила. И мать еще хитрость выдумала. Накопила денег и купила Петьке мотоцикл «Урал» с коляской. Это было просто невероятно. Бедность была тогда. Но мелкий Петька победно возил свою громадную, как Годзилла, уж извините, жену в коляске. Развлекал так. И присматривал, чтобы она не сбежала. Желающих куча чужое добро прибрать. Я вот до сих пор помню этот голубой мотоцикл. Светку, которая восседала в коляске, как древнее божество, и с восторгом и недоверием глядящего на нее Петьку, который жал на газ и торжественно вез свое вероломное сокровище по окраине города. А бабка Елизавета переглядывалась с ним, ухмылялась. Вот как они прикрепили Светку к роду Гальяновых. Никогда она не сможет сбежать. Ясное дело, Светка бежать и не думала. Счастливо они жили. Хотя иногда играла на нервах у мужа. Басом говорила, что на свидание пойдет завтра. Один тут звал. Она грубее говорила, конечно. Муж менялся в лице и начинал хитрить, мол, в кино лучше пойдем. Или на мотоцикле ездить, а? И обнимал жену за мощные плечи, так небрежно вроде бы, но цепко. Я понимала, какая умная была бабушка Елизавета. Ее мужа убили, он в милиции работал. Один сын сгорел при пожаре в цехе. Жена его, Олина мать, с горя запила и погибла. Петька был слабовольный, со склонностью к выпивке, хилый. А жил счастливо с женой. Не пил, заботился, старался. Не доверял. вероломной и коварной супруги и знал что для гольяновых главное чтобы жена не сбежала Жоны они склонны к побегу если их не катать на мотоцикле и не дарить разные пудры и туфли